Лянда Бета тридцать два. Откладываю ручку и потягиваюсь, чувствую себя сонным от солнца и пива. Плюс меня утомили припоминания событий последних десяти лет. Просматриваю все, что написал, чтобы понять, не упустил ли я кого-то, и понимаю, что упустил себя. Или, по крайней мере, остальное обо мне до настоящего времени. Но я устал, и мне слишком жарко и грустно, чтобы продолжать. А кроме того, к дому только что подъехали машины и белый фургон, Фургон извергает двоих мужчин, в которых я сразу же узнаю сыновей Лексиса. За ними из машины выходит сам Алексис с малышом, который держит его за руку. Димитриос и Мишель открыли задние двери фургона и вытаскивают оттуда еще ящики. Маленький мальчик, точное подобие Ангелины, застенчиво смотрит на меня. «Поздоровайся, Густус», — подсказывает ему отец. Густус не идет на сотрудничество и прячется за длинными ногами Алексиса. Мы подумали, что можем установить освещение на террасе и развесить фонари на оливах в роще», — продолжает Алексис. Хорошая идея, соглашаюсь я. Это должен быть праздник, да? Алексис смотрит на меня. Да, твердо отвечаю я. Непременно. Следующие пару часов. Мы снова жарились на солнце и потели, пока вчетвером натягивали тросы с лампочками от балконов наверху до перголы. Мы почти не разговаривали. Просто мужской трёп, в основном о футболе. Во время путешествия за границу я заметил, что английское происхождение делает меня, по крайней мере в глазах всех иностранцев, признанным специалистом по премьер-лиге, и в особенности по Манчестер Юнайтед, за который болели все лайвы. Учитывая, что сам я больше интересуюсь регби и не имею личного доступа в спальню Уэйна и Колин Рунь, я затрудняюсь предоставить им интересующую информацию. Украдкой поглядываю на Мишеля, который, пожалуй, еще красивее, чем в прошлый раз, когда я его видел. Мне хочется спросить, есть ли у него девушка, невеста или даже супруга, но ничего столь личного не упоминается. Ангелина выходит на террасу с большим кувшином домашнего лимонада и маленьким густусом. Он сразу же забирается на колени к отцу, когда мы рассаживаемся по стульям и жадно пьем. «Странно, да, Алекс?» — хмыкает Алексис. «Я так надеялся стать дедушкой, и теперь я папа малыша, у двоих моих сыновей до сих пор нет детей». «Папа, мне едва за тридцать». А двадцать девять», — мягко выговаривает Димитриус. «У нас еще масса времени, а кроме того ты так нас эксплуатируешь, что времени на детей просто нет», — добавляет он с улыбкой. «Ты не женат, Мишель?» — спрашиваю я. «Нет», — твердо отвечает он. «Думаю, мой сын убежденный холостяк», — вздыхает Алексис. «Кажется, нет женщины, которая может поймать его в сети». А ты, Алекс, ты нашел любовь всей своей жизни с тех пор, как мы встречались в последний раз. Да, отвечаю я, помолчав. Нашел. Папа! Густус открывает рот и тыкает в него пальцем, говоря что-то по-гречески. Так, густус проголодался и хочет ужинать. Нам пора домой, переводит Алексис. Он зовет Ангелину. которая появляется и выдает мне указания, по сути, все сводится к тому, чтобы ничего не трогать на кухне или в кладовке, пока она не вернется завтра рано утром. Как будто я смог бы за ночь съесть все в одиночку. «Алекс, хочешь пойти к нам домой поужинать?» спрашивает Алексис. «Это очень любезно с твоей стороны, но завтра будет очень долгий день, и думаю, я останусь здесь и лягу пораньше». Алексис... подхватывает вертящегося густуса сильными загорелыми руками. «Тогда мы желаем доброй ночи!» Смотрю, как семья рассаживается по машинам и уезжает. Начинают спускаться сумерки. Солнце снова садится над Пандорой, точно так же, как садилось все эти десять лет, когда некому было оценить его красоту. Иду на кухню. и вижу, что она заставлена прикрытыми фольгой подносами и блюдами. Кладовка равно забита таинственными десертами всех форм и размеров. Беру маленькую порцию мусаки, которую Ангелина неохотно разрешила взять на ужин. Одиноко сижу с тарелкой на террасе и надеюсь, что Алексис не грубостью отказ от приглашения. Мне просто нужно побыть одному, чтобы собраться с мыслями и силами на завтра. Потом снова пододвигаю к себе дневник. Может быть, если записать все, это действительно поможет. Записки Алекса. Я. Продолжение. Половину года между школой и университетом я откладывал деньги на путешествие, таская пинт и пиво в местном баре, а вторую половину, преодолевая фобии, всего без исключения, что смог вообразить, и развивал новые. Например, фобия путешествия за границу. Потом я начал учиться на философском факультете в Оксфорде, в колледже, где когда-то учились папа и генетический папа. Через три года папа приехал на мой выпускной, и когда после мероприятия мы обнялись по-мужски у него в глазах, стояли искренние слезы гордости. Только вчера вечером я читал в своем дневнике десятилетней давности, что не могу представить его плачущим. Что ж, к сожалению, с тех пор он плакал довольно часто. Еще год я учился в магистратуре, и еще год после этого. А потом, как раз когда уже махнул рукой почти на все и был готов довольствоваться академической наукой и стать доктором, а со временем и профессором философии, получил электронное письмо, пересланное мне моим собственным профессором. Оно исходило. от некоего правительственного ведомства в Милбанке. Я знал, что эта улица ровно по соседству с со зданием парламента. По существу, в письме мне предлагалось пройти собеседование для работы в аналитическом центре правительственной политики. Признаться, прочитав его, я лежал на узкой койке в своем убогом оксфордском жилище и неудержимо хохотал. Очевидно, годовалое правительство желало... И я цитирую, подключить самые светлые молодые умы к последующим политическим решениям, принятым ради будущего Британии. На повестке дня был референдум по Евросоюзу. Как быть в Шотландии, Национальная служба здравоохранения и миграция. Другими словами, все и сразу. Ну что ж, честно говоря, я согласился ради смеха просто, чтобы сказать, что ходил, чтобы можно было написать об этом в социальных сетях и произвести впечатление на друзей, особенно на некоторых подруг, которую, ну, может быть, увидят, даже если я об этом не узнаю. В конце концов, это было то, о чем мы оба мечтали. Я сидел в шикарном кабинете в руководящем центре британского правительства и оживленно оглядывался в поисках красной кнопки, которая начнет Третью мировую войну. Потом вытянул шею направо, чтобы проверить, возможно ли подать сигнал отсюда прямо в здании Ми-6 на другом берегу Темзы. Мне задали много вопросов, возможно, с подвохами, потому что на них было невероятно легко отвечать. Признаться, сосредоточиться не получалось, потому что я все время воображал, как сюда врывается Дэниел Крейг и говорит, что я выдаю сверхсекретную информацию русским шпионам. и последующую перестрелку, в которую он спасет мою жалкую шкуру. К сожалению, Марк и Эндрю, зови меня Энди, были парой довольно заурядных немолодых чиновников, которые проглядели мое поспешно составленное резюме, а потом попросили высказать мнение о том, как, с моей точки зрения, современная молодежь относится к возвращению Тори к власти. И что бы я сделал, чтобы изменить это? Очевидно, негативные отношения. Я не использовал много отличных кантианских цитат, которые мог бы оттарабанить. Вместо этого я изложил карманную философию, которую инстинктивно понял еще ребенком, чувствуя, что Марка Энди, возможно, ценят простого человека больше, чем спеца, извергающего наукообразный жаргон. Потом я ушел, посмеиваясь над нелепостью всего этого. Всегда голосовал за либеральных демократов. Потом свернул влево, вместе со всем философским факультетом. И вот меня приглашают играть на другой стороне. Сделав видео для снапчата возле Милбанка и объявив, где я был и что делал, возможно, сразу же уничтожу все свои шансы, учитывая, что, наверное, надо себя вести осмотрительно, если хочешь работать на правительство. Но кого это волнует? Я направился мимо Вестминстерского дворца к станции метро, не питая абсолютно никакой надежды, что мне предложат работу. Если есть область, в которую меня нельзя поколебать, так это мои фундаментальные убеждения — равенство, эгалитаризм и экономика. Интересно, что я помню, как спускался в метро и думал, что последнее «э» — Единственное, что отвечает манифесту нынешнего правительства. Факт. Усердную работу следует вознаграждать. Факт. Капиталистические страны мира стали самыми богатыми. Факт. Значит, они могут кормить, обучать и заботиться о самых уязвимых среди нас. Или, во всяком случае, должны бы В утопии и в моих мечтах. Не было никого, кто знал больше философских теорем, чем я. Невероятно раздражающим и бесконечно увлекательным было то, что всегда существует другая точка зрения, или мнение, одно противоречащее другому. К сожалению, за четыре долгих года построения теории о человечестве и мире я также осознал, что обладание всеми книжными знаниями, какие возможны для человека моего возраста, о том, что движет людьми. не помогло мне ни на йоту в личной жизни, которая была на тот момент, мягко говоря, катастрофичной. Я также не был убежден, что на практике это помогло хоть кому-либо еще. Перечитав этот дневник, я осознаю, что хотя в 13 лет и назвал себя настоящим занудой, я почти не изменился, просто научился выражать свои детские мысли и чувства в научной форме. Через неделю... Я нашел на дверном коврике письмо, сообщавшее, что мне предложили работу. И снова я лежал на узкой койке и истерически хохотал. Потом снова прочитал письмо уже внимательнее и прибег к языку, который не одобряю, когда посмотрел, какую зарплату мне предлагают. Мда. Офигеть. А потом я заплакал. Громко и неэстетично, добрых десять минут вытирая текущие из носа сопли. Жалкое, но вполне оправданное в тех обстоятельствах зрелище. Потому что был человек, с которым мне отчаянно хотелось разделить этот момент, но которого не было рядом со мной и, возможно, никогда больше не будет. Теперь, несколько недель спустя, я сижу здесь и думаю о том, что мне вероятно. Придется носить костюм. или, по крайней мере, элегантную куртку и слаксы. когда выйду на новую работу меньше, чем через месяц. Это не сети, но все равно офис. Надеюсь, оказавшись там, я смогу использовать свой голос во благо. По крайней мере, я этого хочу. Но наука о человеке говорит не что политики, да и все люди, коли на то пошло, верят, что будут творить добро, а потом власть развращает их. Если честное понятия не имею, можно ли развратиться в аналитическом центре, но думаю, что возможно все. Только на прошлой неделе я получил еще один конверт толстый из плотной кремовой бумаги, приглашающий меня в дом номер 10 по Даунинг-стрит на чашечку чая с самим, типа с премьер-министром. Очевидно, он хочет познакомиться со всеми новыми молодыми аналитиками лично. Он хочет узнать меня».